Сусаноу но Микота на склоне лет 1. Одолев змеи из коси, Сусаноу но Микота взял в жены Кусинадухиме и возглавил поселение, которым правил Асинацути. Асинацути построил для супругов огромный дворец на земле Суга, что в краю под названием Идзума. Столь высок был дворец, что перекрещенные стропила на коньке его крыши скрывались в облаках. Сусано мирно жил с молодой женой. Его сердце снова волновали голоса ветров, плеск моря, сияние звезд в ночном небе. Он отвык от скитания по бескрайним просторам древней земли. Под сводами дворца в комнате, где на красных и белых стенах красовались сцены охота, Сусаноу впервые готовился стать отцом, впервые познал семейное счастье, которое было недоступно ему в небесной стране Такамагахари. Он обедал вместе с женой, строил планы на будущее. Иногда они отправлялись в дубовый лес, что высился вокруг дворца, и, ступая по опавшим цветам, слушали птичьи трели. С супругой Сусаноу обходился ласково. От былой воинственности не осталось и следа, ни в голосе, ни в движениях, ни во взгляде. Только во сне порой являлись ему таившиеся во тьме чудовища, и острый меч вновь ложился в невидимую руку, и тогда образы сражений восставали в памяти как живые. Однако пробудившись, он тут же возвращался к заботам о жене, о своей деревне, и кошмар тонул во мраке забвения. Вскоре у него родился сын. Сусаноу назвал малыша Ясимадзинуми. Прелестный мальчик с покладистым нравом больше походил на мать, чем на отца. И время текло, как течет речная вода. Сусаноу взял еще несколько жен, и у него родилось много сыновей. Возмужав, сыновья по его приказу становились во главе войска и отправлялись покорять другие страны. Слава Сусаноу росла по мере того, как росло число его сыновей и внуков. Из разных стран присылали ему дань. На кораблях, доставлявших шелк, драгоценные меха и яшму, приплывали и люди, желавшие полюбоваться знаменитым дворцом в Суге. Однажды среди путешественников Сусаноу увидел трех юношей из страны Такамагахара. Все трое были атлетически сложены, как и он сам когда-то. Сусаноу пригласил их в свой дворец и собственноручно наливал им саке. Такого приема не удостаивался еще ни один гость. Поначалу юноши рабели, не понимая, чем они заслужили такие почести. А когда подействовало саке, они, как и ожидал Сусаноу, затянули песни страны Така Магахара, играя на перевернутых кувшинах, будто на барабанах. Прощаясь с ними, Сусаноу достал меч. «Это клинок из хвоста, поверженного мною в косе дракона. Возьмите его и передайте вашей повелительнице Аматерасу». Юноши взяли меч, преклонили перед владыкой Сусаноо колено и поклялись жизнью, что не нарушат данный им наказ. Проводив их, Сусаноо стоял в одиночестве на берегу моря и смотрел, как скрывается за высокими волнами парус корабля. В отблесках солнечного света тот будто плыл по небу. 2. Увы, дом Сусаноо не обошла и смерть. Когда Ясимадзинуми вырос в статного юношу, Кусинада Химе вдруг захворала и через месяц покинула бренный мир. Хотя у Сусаноо было еще несколько жен, лишь Кусинаду Химе любил он как самого себя. Семь дней и семь ночей он проливал слезы, сидя в усыпальнице возле по-прежнему прекрасного тела своей жены. Во дворце не смолкали рыдания. Особенно горевала единственная сестра Ясима Дзинуми по имени Химе. И, слыша ее стенания, даже случайные прохожие готовы были заплакать. Ее брат походил на мать, а вот Сусерихиме характером пошла в отца, безудержанного в своих порывах. Вскоре прах Кусинады Химе захоронили под холмом недалеко от дворца вместе с драгоценностями, зеркалами и одеждой, которыми она пользовалась при жизни. Также отправил Сусаноо вслед за женой и одиннадцать ее служанок, которые должны были сопроводить Кусинаду Химе в страну духов. Служанки безропотно отдали своей жизни. А наблюдавшие за действом старики хмурились и качали головами. «Всего одиннадцать!» «Не чтит обычаев наш повелитель!» «Скончалась первая жена, а с ней отправились в страну духов лишь одиннадцать служанок!» «Неслыханно, всего одиннадцать!» Когда с погребальными церемониями было покончено, Сусанао внезапно передал власть Ясимадзинуме а сам вместе с Сусарихиме поселился за морем в далекой стране Ненагатасу. Прекрасный безлюдный остров Сусаноо заприметил еще во время скитаний. На холме, в его южной части, он выстроил дворец и решил провести там остаток своих дней. Волосы у Сусаноо посидели и стали цвета пеньки, однако яркий огонек, то и дело вспыхивавший в его глазах, говорил о том, что старость не лишила его силы. Мало-помалу он снова стал воинственным и яростным, после переезда на остров дремавшие в нем мрачные силы незаметно пробудились. Вместе с дочерью Сусери Химе Сусаноо разводил пчел и змей, пчел ради меда, а змей ради смертельного яда для наконечников стрел. На охоте и на рыбалке он обучал Сусарихиме владению оружием и колдовству. Характер Сусарихиме закалился, и теперь она ни в чем не уступала мужчине, однако лицо ее по-прежнему сияло благородной красотой, унаследованной от матери. Много раз зеленели, а потом желтели листья на деревьях муку вокруг дворца. На бородатом лице Сусаноо прибавилось морщин, а глаза Сусери Химе сияли все ярче. 3. Однажды Сусаноо сидел под деревом муку перед дворцом и свежевал тушу большого оленя. Сусери Химе, ходившая на море купаться, вернулась в сопровождении незнакомого юноши. «Батюшка, я случайно повстречала этого господина и привела к вам». Они оба подошли к Сусаноо, и лишь тогда он поднялся с места, чтобы рассмотреть незнакомца. Юноша был красив и широкоплеч. На его шее красовались яшмовые ожерелья, а на поясе висел широкий меч. Он походил на самого Сусаноо в молодости. В ответ на почтительный поклон Сусаноо бросил ему: Как твое имя? Асихарсикоо. Зачем ты приплыл на этот остров? «Чтобы запастись продовольствием и водой». Юноша отвечал спокойно и коротко. «Хорошо, тогда можешь поесть во дворце. Сусарихиме, проводи его». Они пошли во дворец, а Сусаноо вновь уселся в тени дерева и продолжил разделывать оленью тушу, искусно управляясь ножом. В душе его зародилось вдруг смутное беспокойство, будто над морем в ясный день появилось облачко, предвещавшее бурю. Когда Сусаноо вернулся во дворец, уже спускались сумерки. Он поднялся по широкой лестнице, с которой виден был большой зал. Сусарихиме и Асирахасикоо скачили с циновки, словно вспугнутые птички. Хмурый Сусаноо медленно вошел в зал и, метнув на Асихарасикоо злобный взгляд, произнес так, словно отдавал приказ. «Сегодня можешь переночевать здесь, чтобы отдохнуть и подкрепиться». Обрадованный Асихарасико ответил поклоном, однако в движениях его сквозила неуверенность. «Тогда устраивайся на ночлег, Сусарихиме. Сусаноу повернулся к дочери и издевательски расхохотался. «Проводи гостя в пчельник!» Сусарихиме побледнела. «И немедленно!» — разъяренным медведем взревел Сусаноо в виде ее замешательства. «Иду! Прошу, следуйте за мной!» Асихарасико еще раз поклонился и бодро зашагал вслед за Сусерихиме. 4. Когда они вышли из дворца, сусарихиме сняла с плеч шарф и протянула его, Асихарасико шепча. «Войдя в пчельник, взмахните им три раза, тогда пчелы вас не ужарят». Асихарасикоо не понял ее слов и хотел было ее расспросить, но Хеме уже открыла дверцу пчельника и жестом пригласила его войти. Внутри стояла полная темнота. Асихарасикоо потянулся к Хэме, но едва успел коснуться кончиками пальцев ее волос как дверь захлопнулась. Юноша стоял в растерянности с шарфом в руке. Вскоре его глаза привыкли, и он понял, что темнота не такая непроглядная, как ему показалось сначала. В тусклом свете он увидел под потолком грозди пчелиных ульев величиной с бочку, а по ульям лениво ползали огромные пчелы, каждая длиннее меча, висевшего у него на поясе. Асихарасико в ужасе отпрянул и бросился назад, к выходу, но, как ни старался, дверь не поддавалась. Одна из пчел спустилась на пол и с глухим жужжанием поползла к Асихарасико. Юноша попытался ее раздавить, однако не тут-то было. Пчела с громким гудением взлетела и оказалась на уровне его глаз. Другие пчелы, потревоженные вторжением человека, будто сорвавшиеся с тетивы стрелы, тучи устремились к нему. Сусарихиме вернулась в зал и зажгла сосновый факел на стене. Яркие языки красноватого пламени осветили фигуру Сусаноо, лежавшего на татаме. — Ты отвела его в пчельник? — все еще грозно спросил Сусаноо, пристально глядя на дочь. «Я еще ни разу не ослушалась вас, отец». Сусери Химе, пряча глаза, села в углу. «Неужто? Надеюсь, и впредь не ослушаешься», — подделал ее отец, но Сусери Химе ничего не ответила, лишь теребила ожерелье у себя на шее. «Молчишь? Значит, вздумала меня ослушаться?» «Нет. от Отчего же вы, отец?» «А если нет, то слушай меня внимательно». Я не позволю тебе выйти замуж за этого юнца. Дочь Сусаноо может стать женой только тому, кто завоевал доверие ее отца. Ясно тебе? Запомни хорошенько». Поздней ночью, когда Сусаноо уже громко храпел, Химе долго сидела в одиночестве у окна, наблюдая, как безмолвно тонет в волнах багряный месяц. Пять. Следующим утром Сусаноо, как обычно, пошел на скалистый берег, чтобы искупаться. Каково же было его удивление, когда вслед за ним со стороны дворца к морю спустился Асихарасикоо. Асихарасикоо с улыбкой ему поклонился. «Доброе утро!» «Но, хорошо ли тебе спалось?» Стоя на уступе скалы, Сусаноо испытующе смотрел на Асихарасикоо. «Почему же в самом деле пчелы не тронули этого висельчака? Сусаноо рассчитывал на другое. «Да, благодаря вам я хорошо выспался». С этими словами Асихарасикоо поднял лежавшую у его ног каменную глыбу и швырнул в сторону моря. Камень, описав большую дугу, исчез в розовых облаках, а потом упал так далеко от берега, как Сусаноо и сам едва ли смог бы бросить дальше. Вернувшись во дворец, они сели завтракать вместе с Сусарихиме, Сусаноо, с мрачным видом голодавший оленью ногу, обратился к сидевшему напротив Асихарасикоо. «Если тебе здесь нравится...» Можешь погостить еще несколько дней. Сусарихиме незаметно подала Аси знак, чтобы он отклонил сомнительное приглашение. Однако Аси был так увлечен поглощением рыбы, что ничего не заметил. «Благодарю. Я бы с радостью провел вас еще два-три дня», жизнерадостно ответил он. К счастью, после обеда Сусаноо уснул. Улучив момент, влюбленные ускользнули из дворца и в уединенном месте на берегу моря среди скал насладились счастьем. Лежа на ароматных водорослях, Сусери Химе завороженно смотрела на Асихаросико, а затем, высвободившись из его объятий, произнесла с тревогой «Оставаться здесь опасно. Не беспокойтесь обо мне. Бегите как можно скорее. Молю». Аси в ответ улыбнулся и поребячески упрямо покачал головой. «Пока ты здесь, я не уйду даже под угрозой смерти. Если с вами случится беда, тогда давай убежим вместе». Сусери Химе не могла на такое решиться, и когда юноша попытался снова заключить ее в объятия, оттолкнула его и вскочила на ноги. «Отец зовет», — сказала она, и проворняя Лани побежала во дворец. Асихаросико, все еще улыбаясь, проводил ее взглядом, и вдруг заметил на месте, где лежала Сусарихиме, еще один шарф, похожий на вчерашний. 6. Вечером Сусаноо велел Асихаросико идти за ним и остановился напротив пчельника. Как и накануне, внутри было совсем темно, и только одним отличалась эта тьма. В ней поблескивали многочисленные точки, словно драгоценные камни, скрытые в недрах земли. Асихаросико, с подозрением, поглядывая на яркие точки, терпеливо ждал, пока глаза привыкнут к темноте. Похожие на звезды точки оказались глазами чудовищных змей, таких огромных, что не могли бы проглотить лошадь. Все вокруг кишело змеями. Они свисали с потолка, обвивали стропила, лежали, свернувшись на полу. Асих потянулся к поясу. Но что толку? Даже если он обнажит меч и разрубит одну змею, его тут же задушит другая. Одна змея уже подползла к нему по полу, другая еще больше спускалась с балки к его плечу. Дверь, конечно, заперта. За ней верно стоит убеленный сединами Сусаноо и, приложив ухо, с ехидной ухмылкой слушает, что происходит внутри. Асихоросикоо застыл на месте, крепко сжимая рукоятку меча. Змея, свернувшаяся у его ног громадным клубком, подняла голову еще выше, намереваясь впиться ему в горло. Вдруг Асихоросико осенила. Вчера, когда к нему роем летели пчелы, он спасся, взмахнув шарфом Сусерихиме. Может, и тот, что она забыла на берегу, обладает волшебной силой. Он выхватил шарф и сделал три взмаха. На следующее утро на скалистом берегу Сусоно опять встретил Асихарасико еще более довольного, чем накануне. Но хорошо ли тебе спалось?» «Да, благодаря вам я хорошо выспался». Сусаноо был в ярости. Он бросил на юношу злобный взгляд, но совладал с собой. Слова его прозвучали искренне. «Что ж, хорошо. Давай тогда вместе поплаваем». Они разделились до нога и нырнули в бурное рассветное море. Сусаноо и в стране Такамагахара считался отменным пловцом. Ассихарасико тоже плавал, как дельфин. Их головы — черные и белые с одинаковыми прическами Мидзура, будто две чайки быстро удалялись от отвесных скал берега. 7. Море вздымало волны, сея вокруг белоснежную пену. Сусоно то и дело бросал на Ассихарасико злобные взгляды, Однако тот, немало не смущаясь и не страшаясь самых высоких волн, плыл вперед. Понемногу он стал обгонять Сусаноо, а потом и вовсе скрылся из виду. «А я хотел утопить его в море и избавиться от всех хлопот», — подумал раздосадованный Сусаноо и почувствовал, что не найдет покоя, пока не убьет Асихарасико, шельмец. «Пусть его сожрут крокодилы!» Тут Асихаросико легко, будто и сам был крокодилом, подплыл к Сусаноо. «Желаете еще поплавать?» — покачиваясь на волнах, спросил он с неизменной улыбкой на лице. Однако Сусаноо при всем своем упрямстве больше плавать не хотел. В тот же день, после полудня, Сусаноо взял с собой Асихаросико в западную часть острова, охотиться на зайцев и лисиц они забрались на невысокую скалу у края равнины. Насколько хватало глаз, перед ними простиралась равнина, покрытая сухими травами, по которым шли волны от ветра. Сусаноо помолчал, любуясь этой картиной, а потом вынул из колчина стрелу и обернулся к «Ветер немного мешает, но все же давай посмотрим, чья стрела улетит дальше». «Хорошо, давайте». Очевидно, в стрельбе из лука Аси Харасико тоже чувствовал себя уверенно. «Готов? Стреляем одновременно!» Соперники встали рядом, изо всех сил натянули тетивы на луках и выпустили стрелы. Они взлетели пологой дугой над колышущейся равниной, затем сверкнули на солнце и, подхваченные ветром, разом скрылись из виду. «Чья же взяла?» «Трудно сказать. Давайте попробуем еще раз». Сусано, нахмурив брови, покачал головой. «Сколько ни пробуй, все едино. Лучше не в службу, а в дружбу с бегай за моей стрелой. Она из страны Такамагахара, лакированная и очень мне дорога». Асихаросико послушно нырнул в высокую, шумевшую на ветру сухую траву. Как только тот пропал с глаз, Сусонова вынул из мешочка на поясе кремень и огниво и поджег сухой терновник у скалы. 8. Мгновение, и над бесцветным пламенем поднялись клубы черного дыма. Под ними громко трещал терновник и побеги бамбука. На этот раз ему конец. Сусаноо стоял на высокой скале и хищно усмехался. Огонь полз все дальше. Птицы с жалобными криками взлетали в красно-черное небо, но, теряясь в клубах дыма, тут же падали обратно на землю. Издали казалось, будто с деревьев опадают бесчисленные плоды, сметенные внезапной бурей. На этот раз ему конец. И хотя Сусаноо удовлетворенно вздохнул, На него нахлынуло смутное чувство грусти. Вечером того же дня, довольный победой, Сусаноо стоял у ворот дворца, скрестив на груди руки и глядел в небо, по которому все еще плыли клубы дыма. Сусерихиме подошла, чтобы позвать его к ужину. В сумерках выделялось белое траурное одеяние, она будто хранила близкого родственника. При виде печальной сусарихиме, Сусаноо вдруг захотелось уязвить ее. Посмотри-ка на небо, этот Асихарасико теперь. Я знаю. Сусарихиме стояла, опустив взгляд. Вот как. Верно, грустишь о нем. Да, очень. Даже если бы погибли вы, отец, я грустила бы меньше. Сусаноо изменился в лице и злобно взглянул на дочь. Но чего-то не смог покоротить ее за дерзость. Если тебе грустно, можешь его оплакать. Он резко повернулся и размашистым шагом пошел во дворец. В другой раз и слушать бы ничего не стал, просто побил. После его ухода Сусери Химе некоторое время смотрела глазами полными слез в темнеющее вечернее небо, а потом, опустив голову, побрела назад. В ту ночь. Сусано никак не мог уснуть. Смерть Аси почему-то отравляла его душу. Сколько раз я хотел его убить? Откуда же вдруг это странное чувство? Он все ворочился на пахнущей травы циновки. однако сон как на зло не шел. Тем временем над темным морем уже разливался холодный рассвет. Девять. На утро, когда солнце уже полностью озарило море, так и не сомкнувший ночью глаз Сусаноо, щурясь от яркого света, вышел из дому. На ступеньках дворца рядом с Сусарихиме сидел Асихарасикоо, и молодые люди о чем-то весело болтали. Завидев Сусаноо, они испугались, но Асихарасикоо вскочил на ноги и протянул лакированную стрелу. К счастью, мне удалось ее отыскать. Сусано не мог оправиться от изумления. Увидев Аси живым и невредимым, он отчего-то почувствовал радость. «А ты, я гляжу, целеханик!» «Да, меня спас случай. Пожар настиг меня, как раз когда я подобрал эту стрелу. Я помчался сквозь дым прочь от огня, но как не бежал, не мог обогнать пламя, которое раздувал западный ветер. асиха на мгновение прервал рассказ и улыбнулся слушавшим его отцу и дочери. Я уж решил, что сгорю заживо, но тут земля у меня под ногами разверзлась, и я упал в большую пещеру. Сначала вокруг было темно, а когда загорелась сухая трава по краям — Пламя осветило пещеру до самого дна, и я увидел множество полевых мышей. Их было столько, что под ними скрывалась земля. «Мыши, значит, вам несказанно повезло. А вдруг бы там оказались змеи?» В глазах сусарихиме сверкали слезы, а на губах играла улыбка. «С мышами тоже шутить не стоит. Видите, настреление от оперения? Это мыши сгрызли». К счастью, пожар прошел над той пещерой. Слушая эту историю, Сосоноо снова почувствовал, как растет в нем ненависть к удачливому юноше. И еще почувствовал, что, коль скоро он решил убить пришельца, гордость воина, не знавшего поражений не даст ему отступиться от задуманного. «Ясно, тебе повезло. Впрочем, удача, что ветер». Неизвестно, когда изменит направление. Хотя о чем тут теперь рассуждать? А теперь пойдем во дворец. поищи ко мне в голове». Асихарасико и Сусерихиме неохотно последовали за ним в зал, залитый солнцем. Сусаноо, недовольный и раздосадованный, сел, скрестив ноги посреди зала и распустил волосы. Цветом они напоминали сухой камыш и были длинные, словно река. Вши у меня непростые. Не обратив внимания на эти слова, Асихаросико принялся расчесывать седые волосы Сусоно, намереваясь давить насекомых, но тут увидел, что у корней волос копошатся огромные ядовитые скалопендры. 10. Асихаросико растерялся. Тогда стоявшая рядом сусерей Химе, незаметно подсунула ему пригоршню красной глины и плодов дерева муку. Асихаросико стал разгрызать плоды, смешивая их во рту с глиной и выплевывая на пол, словно убитых сколопендр. Тем временем Сусано, измученный бессонницей, незаметно задремал. Ему снилось, что он, изгнанный из страны Так Амагахара поднимается в гору по крутой тропе, в кровь сбивая ноги о камни. Папоротник между скалами, крики воронов, холодное стального цвета неба — все вокруг было мрачным. «Чем я провинился? Я сильнее их! Разве преступно быть сильнее?» «Это они виноваты, завистливые подлецы, недостойные зваться мужчинами!» Так возмущенный Сусаноо продолжает свой путь. И вот на дороге, на большой скале, похожей на черепаший панцирь, стоит зеркало в белой оправе с шестью колокольчиками. Он подходит и заглядывает в зеркало. Оттуда смотрит на него молодое лицо. Однако это лицо не его, а Асихарасико, которого он столько раз пытался убить. Сусано очнулся. Дворец был залит ярким утренним солнцем, а Осихоросикоо и Сусерихиме нигде не было. Вскоре он увидел, что его волосы, разделенные на три пряди, привязаны к потолочным балкам. «Шельмец!» Сусано сразу все понял издал воинственный крик и, что есть силы, тряхнул головой. Под крышей дворца раздался грохот, словно от землетрясения. Это треснули балки, к которым были привязаны волосы. Но Сусунуо и глазом не моргнул. Протянув правую руку, он взял свой тяжелый небесный лук для охоты на оленей, протянул левую, взял колчан с небесными стрелами — потом напряг ноги, со вздохом поднялся и, волоча за собой обрушенные балки, с гордо поднятой головой вышел из дворца. Деревья муку вокруг дворца гудели от его шагов, белки падали с ветвей на землю, ураганом пронесся Сусано сквозь рощу. Она кончалась обрывом, под которым растелалось море. Выйдя на край, Сусаноо приложил ладонь к глазам и огляделся. За высокими волнами даже солнца почти не было видно, а среди волн, удаляясь от берега, плыла знакомая лодка. Сусануо вглядывался вдаль. Лодка с маленьким, сплетенным из тростника парусом, словно подразнивая его, легко скользила по волнам. Он отчетливо видел, что на корме стоит Асихарасико, а на носу Сусерихиме. Сусаноо решительно вложил небесную стрелу в небесный лук, натянул тетиву и нацелился на лодку. Однако стрела словно приросла к тетиве. Глаза Сусаноо осветились чем-то вроде улыбки. — Улыбки? И в то же время в них стояли слезы. Пожав плечами, он отбросил лук и громко расхохотался. — Я вас... «Благословляю!» С высокой скалы Сусуно помахал им рукой. «Будьте сильнее меня!» «Будьте умнее меня!» «Будьте!» Сусуно на мгновение запнулся, а потом продолжил низким мощным голосом. «Будьте счастливее!» Меня. Его слова ветром разнеслись над морем, в этот момент Сусано был исполнен большего величия и достоинства, более походил на Бога, чем тогда, когда воевал с Сахиром и Мути, когда изгнанником покидал страну Такамагахара и когда одолел змея Искоси.